Семену Огородову все нравилось в этом человеке, и расположение к нему, вначале возникшее от его лопотков и полевых глаз, совсем укрепилось под влиянием высоких сказанных им слов о земле. Ведь только подумать, удивлялся Огородов, но ч т о т ы есть перед такой истиной. Вот и в жизни живешь-живешь и думаешь, нету правды на земле. потеряли ее люди, забыли, она оказывается рядом в тебе самом. Земля да труд, ведь это как просто и как доступно. И верю я теперь в мужицкую судьбину. Она и есть самая праведная, самая святая. За столом опять возобновился шумный разговор. Ява, сунув свою чашку на подоконник, вскочила с диванчика, замахала руками, крикливо понесла Матюхина. а тот с ухмылочкой попивал чай. Когда Матюхин, раскланившись, пошел к выходу, Огородов направился за ним. Из маленького дворика бабки Луши было два хода. Один по деревянному настилу тупика в сторону Большого Самсоневского проспекта, другой за д а м и на Выборгскую набережную, к причалу. Матюхин, вероятно, уже бывал здесь, и поэтому сразу направился... калитки в огород между деревянным сараем и колодцем. Ни разу не оглянулся, но чувствовал, что вышедший вследом за ним Огородов стоит на крыльце, обернулся, и Огородов поторопился к нему. «Уйдете вы, господин Матюхин, и когда еще доведется увидеться? А мне бы поговорить с вами! Эх, как надо поговорить! Я сам как есть из мужиков, Да вот вроде бы откачнулся от земли. И тут, конечно, такой разговор. А вот бы вас послушать о земле, общине. Мне кажется, вы всех их опрокинули. Вы меня проводите немного, я боюсь опоздать. В воскресенье ровно в полдень у меня лекция на земледельческих курсах. Да вот здесь, при лесном институте, в главном корпусе, там у к а ж е т «Видите ли, ведь теперешний институт когда-то был земледельческим. Это уж он потом стал в е с н ы м Однако курсы земледельческие живут по традиции до сих пор. Вход свободный. Милости п р о с и м Как вас, по-батюшке-то? Вот и приходите, с е м ё н Григорьевич. Я что-то вас раньше не встречал. Вы, похоже, из солдат». «Так точно. Уволены н й вчистую». По доброму совету Егора Егорыча решил кое-чему поучиться, хотя и без совета знаю. Чему же именно поучиться-то? Мы из Сибири, я то есть. Земель по нашим краям много, тьма земли. А хозяйствует наш мужик по-темному, косолапо, сказал как-то с т р а х о в И выходит, не живем вроде, а барахтаемся. Я уж и теперь чувствую, что приду домой, по-стариковски жить не смогу. Хоть как, но старому житью видать конец. Однако ломать ума не занимать, вот каково строить. Резонно, с е м ё н Григорьевич, весьма резонно. Но имейте в виду, ваш страхов исповедует только ломку. Иными словами, ему нужно великое потрясение, а нам живая Россия. Есть тут р а з н и ц ы как вы думаете? Да вроде бы есть. Вот на этой грани и определитесь. Да и вот еще, кстати, с е м ё н Григорьевич, с октября у нас начнутся постоянные двугодичные х курсы за мизерную плату. Очень вам советую. Уж вот действительно вдохнете свежего воздуха. А я чувствую, вам его не хватает. Послушайте лекции самого Кайгородова. Заглядывают к нам и Вильямс, и Стебут. Послушайте и вашего покорного слугу. Словом, не упустите счастья. Ну, спасибо вам, вот уж спасибо. Только-только они взошли на деревянный настил причала, как раздался короткий ревок парохода, и два матроса в грязных парусиновых робах взялись убирать сходни. Матюхин успел перебежать на палубу и через перила протянул руку Огородову. Воскресенье в двенадцать. Буду рад. Всего. Когда Семен вернулся от причала, в доме остался только один страхов. Он сидел на прежнем месте, близко присунувшись к окошку, и читал газету. На улице уже смеркалось, свет был скуден, и Огородов удивился. Что ж, лампу-то, Егор е г о р о в и ч Присядь-ка, с е м ё н Григорьевич. Давай, брат, по дедовским заветам посумерничаем. Страхов отложил газету и подвинулся к столу, облокотился. Огородов понял, что гость приглашает его к важному разговору садиться помешкал.